До рассвета далеко еще, в ноябре теперь едва брежет, начинает лишь в девятом часу. Можно разобрать сквозь белесую мглу, что где-то за тучами бродит по небу месяц и бросает на все земное мутные отцветы. и глухо по всем улицам и дворам московским, и кажется, будто волны какие-то серые неясно кругом перекатываются. Нигде ни одна искорка не сверкнет, и в небе не мигнет ни едина звездочка. Нигде ни шума, ни стука, ни живого голоса. Тишина, словно на кладбище. Вот уж небо как будто яснеть начинает. И третьи уж петухи пропели. А все же ночь даже и не дрогнула. По двору Товаркова заскрипел снег в светлеющем мгле. Тихо выходили из курных изб и жилых подклетий стражи, заплечные люди и палачи подьячьего гречновика. Молча остановились все у столбов проверяли веревки и петли. Вот вышел из хором своих после раннего завтрака сам боярин Товарков, окруженный своей стражей. Подьячий Гречновик поспешил ему навстречу. — Будь здрав, боярин! — Будь и ты здрав, — ответил Товарков. — Начинай, а то в борзе светать станет. Гречновик быстро отошел и отдал слугам своим приказания. Снова заскрипел снег по двору, и захлопали двери исп и подклети. Человек тридцать новгородцев сгрудясь в темную кучу, медленно пошли к середине двора. Лиц их не было видно, но по всем движениям их ясно чувствовались и тоска, и страх их, и вот среди стонов и плача невнятного послышалось «Господи, защити, прости и помилуй!» «По что, Господи, покинул-ны?» Вдруг они в ужасе отшатнулись от виселиц и словно окаменели в неподвижности. Замерли все в зловещих сумерках предрассветной поры и казнимые, и казнящие. Внезапно и резко ударил колокол к утренним часам, и дрогнули все новгородцы, будто сама земля у них под ногами дрогнула. Разом пали на колени друг перед другом, и стал каждый, крестясь и прощаясь с предсмертной тоской, взывать «Прости меня, Захария!» Мук не стерпя, обговорил тебя. «Прости, Сергей, обговор мой, а ты, Иване, прости меня в том же». И было все это так необычно, и такой силы были все их слова покаянные, что смущение охватило всех. Сам Товарков растерялся, когда боярин Афанас воскликнул, «Будем, братья, пред лицом смерти, як он на суде Божьем правдивы и честны. Простим друг другу клеветы наши и обговоры, ибо мук не стерпели. Мы же пред Богом и государем в воровстве не повинны». В это время по знаку гречновика бросились на новгородцев палачи и заплечные, похватали и поволокли их к столбам, но Иван Федорович остановил казнь. «Ждите моего возвращения от государя!» — крикнул он, вскочив на коня. Иван Васильевич садился за стол к раннему завтраку, когда к нему впустили Товаркова. Видя испуганное лицо боярина, государь спросил с тревогой, какую злую вещь привез. Товарков передал все, как было на дворе его, и горячо закончил прости государь-слугу своего. Но я с мыслью, на пытке можно солгать, мук нестерпев. Перед лицом же смерти не лгут, когда от лжи уж никакой пользы нет, а притч греха перед Богом. Иван Васильевич, сдвинув брови, молчал некоторое время. Потом, остро взглянув, несколько раз на Товаркова промолвил — Право ты мыслишь, милу их от смертной казни, все же оковав, в тюрьму вметать их всех, а их с детьми разослать за приставы по глухим местам. Декабря 20 в самом конце рождественского поста, после раннего завтрака к Ивану Васильевичу, игравшему в шахматы с сыном, пришел князь Иван Юрьевич Патрикеев вместе с маэстро Альберти кто государь, с вестями из Нового города, поздоровавшись с государями, сказал воевода, и наместник московский, — прошлое лето, по велению твоему, заложили в Новом городе на Софийской стороне новые каменные стены с башнями. Ныне уж по старой основе стены и башни до половины возведены, и к тому дошло, дабы решить, где и какие зубцы и бойницы сделать. На сей случай взял я с собой и маэстро Альберти. Знаменитый зодчий и пушечник поклонился обоим государям и, обратясь к Ивану Ивановичу, сказал по-итальянски, а тот перевел отцу «Великие государи, взял я с собой чертеж Кремля нового, на случай, ежели вы думу о сем думать захотите». «Добре», — проговорил Иван Васильевич. «Так вот, поезжай ты, Иваник, к собе и возьми с собой думу-думать Иван Юрьевича и маэстро Альберте. За корень же мыслей своих то возьмите». «Рати нам с литовцами, а у моря с немцами и даже со свеями, не миновать. Для торговли нам Варяжское море надобно. В случае же с их. Новгород великий, главное плечи нам будет, разумеете?» «Разумею», — ответил князь Патрикеев. «А яс», — заметил Иван Иванович, — «о всем твоем умысле давно ведаю». «Вот вы оба и думаете с маэстро Альберти о строительстве града его о пушках и пищалях для него, о вратах, мостах, бойницах, тайниках и прочем. Мне же обо всем великий князь-соправитель мой доводить будет. Сей же часец жду яс на дому дьяка Майко и Товаркова. Ну, идите с Богом. И за дня в день трудился так государь, готовясь в то же время к войне с Тверью, могущей вспыхнуть в любой час. Только семейной жизни он не жил, держался вдали от жены, хотя и скучал о любимой дочке Алёнушке. Было у него к ней особое чувство, и больше, чем к другим детям. Чуял он в этой девочке кровь свою родную. Только из-за нее был он на рождественском обеде у своей великой княгини и делал подарки детям и самой Софье Фоминишне. Обед был торжественный, а государыня нежна и ласкова, но Иван Васильевич всё же не остался отдыхать у неё после обеда, а уехал к Иван Ивановичу и пробыл в гостях у него весь праздничный день до конца. Вот и январь, и февраль провел государь в одиночестве. А 1 марта 1485 года на Евдокию, именином младшей дочки, когда повеяло ранней весной и засверкало солнце в капелях, привычно потянуло Иван Васильевича к семье, к ласке и уюту. Он велел савушке перед обедом подать коня, И погнал было к пушечному двору, но, увидев лазурное и безоблачное небо, поскакал вдоль кремлевских стен и выехал через Чушково ворота на берег Москвы-реки. Свежий воздух опьянил его, а после легкой рыси он так захотел есть, что почувствовал запах ухи и пирогов. Где-то вот по-весеннему закаркала ворона. Иван Васильевич, сам не зная почему, тихо рассмеялся, И, обернувшись, к своему стремянному, весело крикнула ему Скоро грачи прилетят. Четвертого, государь! Также весело ответил Савушка. Повернув коня, государь поскакал к хоромам своей государыни. Софья Фоминишна никого не ожидала и сидела в будничном летнике в своем тайном покое с дворецким Дмитрием Траханиотом на пристенной скамье. Она поправляла выбившиеся волосы слегка дрожащими руками. Глаза ее блестели, а щеки пылали. Частый тревожный стук в дверь заставил обоих вскочить со скамьи. Дмитрий безмолвно и быстро скрылся через потайную дверь, спрятанную под занавесом. Государыня отодвинула дверной засов. Перед ней стояла испуганная служанка. Дрожа от страха, она сказала по-итальянски с вистящим шепотом Сам. Потом, оглядев свою государыню со смелостью на перстнице, укоризненно покачала головой. «Где он?» — спросила Софья Фоминишна. «В трапезной с детьми. Иди к нему. Поправь мне волосы». «Ну, глаза, щеки!» — воскликнула служанка. «Это он примет на свой счет». Служанка, заправляя под волосник волосы, не рассмеялась. «Вы правы», — сказала она. «Мужчины все глупы и доверчивы. Редкий из них обманет женщину, а нам ничего это не стоит». Но Софья Фоминишна уже не слушала ее, выходя в стенце. Спокойно и уверенно вошла она в трапезную и сразу, всплеснув руками, радостно воскликнула по-итальянски, «Какое счастье, дорогой мой!» Она радостно бросилась к мужу, глаза ее блестели, щеки пылали, и она нежно и ласково обнимала его, прижимаясь всем телом. Иван Васильевич не ожидал такого бурного приема и, стесняясь присутствия детей, сдержанно обнял и поцеловал жену, За обедом она внимательно ухаживала за государем, сама наливала себе и ему ухи из одной миссы, пила с ним крепкий мед из одного жбана и заморское из одной и той же сулии. Она казалась влюбленной в него и вполне искренней. Он становился доверчивей к ней, к матери своих детей. После обеда он остался у нее отдыхать. Знойные дни стоят в середине июня. А пушкам лесным, по просикам и вырубкам цветет буйно разросшийся кипрей, выбрасывая длинные темно-розовые кисти крупных цветов. Поспевают ягоды всякие — черника, костиника, ежевика, малина и черная смородина. Полит солнца с безоблачного синего неба, и мужикам и женкам жарко в духоте работать. В потемневших от пота рубахах и сарафанах одни свои покосы в лугах еще доканчивают. Другие на княжьих полях по оброку в уж начинают. Страда в самом разгаре, когда руки, затекая, отымаются, меж плечей болит и поясница разламывается, ноет нестерпимо. Чернеют поля от людей вокруг Москвы, и лошаденки деревенские с телегами тут же на солнце пекутся. Не меньше народа и на московских набережных у стен и башен столицы. Здесь тоже рабочая страда. Предвидя жестокие и трудные войны с западными государствами, Иван Васильевич спешит перестроить старый Кремль, построенный еще Дмитрием Донским, прадедом его. Хочет он, чтобы Кремль стал самой неприступной крепостью в мире. Ежедневно государь сам вместе с сыном и маэстро Альберти объезжает Кремль, указывая, где и как заменять обветшалые стены новыми, с бойницами, Где и как возводить башни стрельни с подъемными мостами, с железными воротами, стойниками для выхода из крепости, где и как размещать пушки. Приказывает также государь маэстру Альберте найти, где и как ближе подводить к стенам воды Москвы реки и Неглинной, соединяя их подземными каналами с водохранилищами внутри Кремля на случай осады и пожаров. Для этих же целей приказал он по всем дворам и колодцы рыть и работа кипит. Непрерывно от зари до зари шумит Москва и кишит строителями, полнится говором, песнями, уханьем и криками, грохотом от разгрузки бревен, камня и железа, ударами таранов, разбивающих ветхие стены, осыпающиеся в облаках пыли, дребезгом и звоном железа от ковки скреп и кровельных листов. Кремлевские и посадские набережные завалены кирпичом, бутовым камнем, бревнами и звездской глиной. По Москве реке непрерывно плывут плоты, большие лодки-коломенки, пауски и разные дощаники с теми же грузами, какие лежат на набережных, и какие днем и ночью идут к Москве сухопутьем, обоз за обозом. Под самой Москвой, возле ее посадов, Вырастают и ширится целые слободы каменщиков, плотников, кузнецов, землекопов и прочих. Окидывает довольным взором Иван Васильевич работы кремлевские и говорит сыну, едущему рядом, «Как в муравейнике! Кишит все от строителей! Сердце мне сие радует! Люблю и я с государь-батюшка!» — отвечает Иван Иванович, когда работа кипит и спорится. «Успеть надо, Иване продолжает государь, сии два плечья в борзе построить. Одно главное здесь, на Москве, другое в новом городе. «Не ждут нас вороги, государь», — молвил Иван Иванович. «Только мы не забыл-то, что днесь прием вагулича князя Юсшана назначен». «Ничто», — усмехнулся Иван Васильевич. «Пождет у тебя малость, князек-то». «Ему пока князь Патрикеев нашу Москву показывает». Мы же, сей часец, поедем к Чушковым воротам, где, по указанию маэстро Альберта, архитектон его Антон Фрязин стрельню с закладывает. Подозвав к себе стремянного савушку, государь приказал, — Отыщи князя Иван Юрича и скажи ему, угостил бы князя Ильшана обедом, а через час после сего был бы в передней моей, вместе с Вагуличем, да позови к всему же времени идиака Майко. Примерно через час после обеда в переднюю старого государя, где ожидал его князь Иван Юрьевич Патрикеев и вагульский князь Юсшан со своим толмачом и слугами, вошел отряд стражи в золоченых доспехах и встал вдоль стен и возле престолов. Некоторое время спустя вошли сюда придворные чины из бояр и боярских детей в нарядных кафтанах и заняли свои места. Наконец, в драгоценном одеянии вошли оба государя, в сопровождении казначея Ховрина, дворецкого Петра и диака Майко. Все встали. Стража, сделав на караул, взяла копья к ноге и замерла неподвижно. Государи сели на свои престолы, а наместник государев в Москве и на большие воевода князь Иван Юрьевич Патрикеев выступил вперед. «Будьте здравы, государи!» — проговорил он громко и низко поклонился — Будь здрав и ты, ответил ему Иван Васильевич. — Сказывай. Государе, продолжал князь Патрикеев, челом бьет вам князь Юдшана Сынич А О чем, сам скажет. Князь Патрикеев поклонился и отошел в сторону, к своему месту, где обычно сидит на государевых приемах. Князь же Юсшан приблизился к престолам, и низко поклонился, коснувшись рукой богатого персидского ковра. Это был молодой еще человек, среднего роста, крепкого сложения, с шапкой черных густых волос, карие узенькие глазки поблескивали над слегка выдающимися скулами его широкого лица и светились умом. «Будьте здравы, государь!» — сказал он и поцеловал руки у обоих. «Садись здесь, Юсшан Асынич, подле нас» приветливо обратился Иван Васильевич к князю и спросил, добрый ли дошел? Добрый дошел, господин и государь мой, ответил через толмача Юсшан садясь на указанное место, и, делая знак слугам своим, добавил, но прими прежде всего дары мои. К престолам подошли, низко кланяясь, шесть слуг, и у каждого из них было по связке из пяти прекрасных собольих шкурок Другие шесть слуг положили у ступеней престолов по такой же связке куньих шкурок. Иван Васильевич, знавший толк в мехах, остался весьма доволен подарками Вагульского князя. В это время по знаку Юсшана подошел к государям еще один слуга, с берестяным туисом, видимо, с чем-то тяжелым, и поставил его на пол перед государями. — Что там? — с недоумением спросил Иван Иванович. «Медная руда, государь!» — быстро ответил через толмача вагульский князь. «Владыка Пермский Филофей от твоего имени о сей руде пытал у меня много раз. Вот яс и привез ее на пробу». Илшан быстро встал и, сняв крышку с набрал в обе руки темно-серой руды и стал показывать государям. Иван Васильевич оживился, встал с престола и взял руду из рук вагульича. Это были довольно хрупкие обломки каменистой породы». Разломив один кусок, государь сказал с веселой усмешкой дворецкому, «Днесь же, Петр Васильевич, отправь на пушечный двор. Пусть маэстро Альберти посмотрит руду и скажет, как он о сей руде разумеет. То беж, Юсшана сынч, спасибо за все дары и за руду. Порадей токмо разыскать добрый, где руда сия залегает. Сей же часец прими мои дары». Иван Васильевич указал на золоченые доспехи, на серебряные чарки и кубки, на серьги и обручи с самоцветами. Взял из рук казначея Ховрина саблю в золоченых ножнах с алмазами, яхонтами и бирюзой и, передавая ее князю Юсшану, сказал «Дарю тебе опреченных даров, доспехи и саблю сию драгоценную, как верному слуге моему и князю земли Вагулецкой". Хочешь жить мирно, подпиши до кончания о покорности мне, о данях и выходах, и клятвой скрепи все. Я же оставлю тебя князем на твоей земле. Иван Васильевич замолчал, грозно сдвинул брови и, не спуская острого взгляда с князя Юсшана, сурово продолжал. «Ежели крамолу начнешь против меня, секу тобе голову, а землю твою за себя возьму». «Посажу воеводу своего с крепкой заставой и с пушками». «Хочу служить тебе, государь», — зарабев и низко кланяясь ответил Юсшан, «и до кончания с тобой подпишу на всей воле твоей, а асем и челом бью».